Телега, которую тащили мелкие и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной трясся на ухабах саркофаг, он же контейнер, он же в просторечии гроб хрустальный или просто гроб. Сквозь текстолитовое окно гроба виднелось перекошенное лицо только троячки. На перекрестке за Иванцевичем я повернул налево. Проехал метров триста. Вдоль дороги потянулся молодой ельник, и тут из кустов на дорогу шагнули трое. Одинаково одетые в камуфляжные комбинезоны, на головах бандамы, на ногах берцы. Все трое вооружены. Самый высокий повелительно поднял руку. В руках он держал автомат Калашникова. От наушника в правом ухе ко рту тянулся поводок гарнитуры. Было в нем что-то вроде замашек от киношного полицая со времен войны. «Стоять!» Голос высокого был с барской линцой. Я натянул поводья. Малой и здоровяк замедлили легкий бег. «Остановились!» Скосили глаза на незнакомцев, шумно вдыхая воздух. «Ты кто? Что у тебя в телеге?» Тем же голосом продолжил высокий. Не ожидаясь ответа, два его спутника двинулись в обход моей упряжки. Я тщетно сверлил незнакомца взглядом. Ничего. Знания были от меня закрыты. Вот те раз. Оказывается, не всех в зоне я могу читать, как открытую книгу. «Я из лагеря ученых», — наконец сказал я. Главарь вздрогнул. Ствол его калаша нацелился мне в голову. «Везуем образец». «Дешес!» Один из камуфляжных, тот что слева, вытянул шею, заглядывая в окошко саркофага. «Тут еще один, то ли сотый, то ли двухсотый в каком-то гробу». И «Говорящий мутант», — добавил старший. «Это где ты так по-человечью кукарекать намострился?» Я не знал, что ему ответить, и просто пожал плечами. В это время один из его спутников бесцеременно влез в мою повозку и потянул крышку саркофага вверх. Та щмоканьем открылась, и Толик-троячка показался ему во всей красе. Камуфляжный тут же отпрыгнул в сторону. «Мать, Дюшес, глянь, что у него!» Старший, не сводя с меня ствола автомата, резко спросил. «Что там, гого У сотого! Из пуза корень какой-то торчит! Обломанный кровища!» «Слышь, неведомо, зверушка!» Обратился ко мне Дюшес. «Твоя работа!» «Я не зверушка», — устало, — сказал я. «Я из лагеря ученых, что под буштыном. А это Толик-троячка из южного лагеря. Он с порами черного бамбука надышался». «Нет, ты зверушка», — усмехнулся Высокий и повторил. «Зверушка, только ты сам еще это не осознал. И бомжара этот, он человеком, может, и был, но до того, как у него вот эта вот херня появилась». В этот момент здоровяк взрыкнул и угрожающе дернулся на близко подошедшего камуфляжного тот попятился. «Баркас! Отставить!» Только окрик старшего предотвратил пальбу. «А чего тянуть?» — проворчал остановленный им баркас и вытер пот со лба. «Видишь, это уже мне, как твои лошадки на людей кидаются. А ты ими правишь, и они тебя слушаются. Как думаешь, займи я твое место? Далеко они меня увезут?» Я промолчал, представив картину. «Вот-вот», — прочитал мои мысли Дюшес. «И кто ты после этого?» «А то, что ты ясно свои мысли выражаешь, еще не делает тебя человеком». С изломом встречался? «Какие он речи толкает, прежде чем начинает своего собеседника потрошить?» «Заслушаешься?» «Кстати, не боишься в аномалию втюхаться на свои таратайки?» «Лошадки их чуют и обходят», — ответил я и спросил. «Что теперь?» «По инструкции я должен вас прямо здесь на ноль помножить. Но мы сделаем по-другому». У нас на болотах есть что-то типа лаборатории. Подвезёшь моих напарников, а там тебя примут, обследуют. Вскроют. В тон ему сказал я. Но почему сразу вскроют? Улыбнулся Дюшес. Ты нас на своей телеге ещё в самый реактор завезёшь. Баркас, гого Сменил антон тон. Сопроводите этих до двенадцатой точки. гого дорогу не забыл? А я пока тут. О, вы в курсе. Встречаемся в Течанке сегодня вечером. Дюше шагнул было от повозки, но вдруг остановился. «Ты это... Пистолетик пока свой мне одолжи». Сказано это было с добродушной улыбкой, но я видел. Он отнюдь не шутит. «А то он тебе бок натирает. Да и ребята моим поспокойнее будет. Вдруг на тебя помутнение найдет». «Больше ничего нет?» Недоверчиво прищурился мой собеседник. Когда я отдал ему Макаров, я с усталым безразличием пожал плечами, мол, ищи. «Ладно». Наконец, сказал Дюшес, трогай тогда, зверушка, как-нибудь прокатишь меня с ветерком. Ненавижу любителей, сказал гого Он сидел на повозке за моей спиной и ронял слова в окружающее пространство. Сначала я думал, что это он с Баркасом разговаривает, потом что со мной. Но Баркас молчал, а моего ответа Гоге и не требовалось. Так что, похоже, говорил он просто так, чтобы не молчать. По-моему, он еще и ногой покачивал, как маленький мальчик. Ствол его автомата почти упирался мне в спину. Здоровяк и малой тащили телегу куда-то, судя по солнцу, на северо-запад. Толик по-прежнему был без сознания. Может, это и к лучшему. Насмотрелись боевиков и думают, что если пуля попала в кого, так он тут же теряет сознание и кулем валится на пол. Не умолкал Гога? А противники не думают падать. Сам видел, как Леха, кореш мой с тремя пулями в груди, прожил еще полчаса пока его до больницы вез. Причем в приемный покой он сам зашел. оттуда, уже вперед ногами. Голос рассказчика на миг погрустнел, но только на миг. Или другой случай. Один отморозок со сквозной дыркой в голове. Мы думали, остывает уже, нож вытащил. Репе под колено раз, и связки порезал. «Здесь налево!» Скомандовал Гога. Я потянул повод, поворачивая в указанную сторону, и он продолжил. Так что даже в голову еще не факт. А эти слентяи, как увидят, что жизнь и кино, сразу полные штаны. но ну и палить, неумением так числом взять. Глаза на выкате и уже не различаем, где свой, где чужой. И невдомек этим паразитам, что вид своей крови делает врага еще опаснее. Опять же, рикошеты, если в помещении. Короче, там, где нужно было улучить момент и двумя-тремя выстрелами решить вопрос, они устраивают бойню. «Ну все!» — вдруг сказал гого «Приехали!» Я потянул вожью на себя, останавливая упряжку. дорога вильнув на повороте, упиралась в огромное, сколько видит глаз болота, утыканное редкими почерневшими деревьями. Но не заканчивалось а продолжалось круто уходя под воду. Наверное, здесь не так давно просел участок суши. А может, ездят по ней в самые омутненькие местные обитатели по своим странным делам. Зона? Чего здесь только не случается. «Слезайте!» — скомандовал гого Я спрыгнул с облучка и оглянулся. Эн Гога уже без опаски открыл крышку гроба и ткнул троечку прикладом в бок. Раз, другой, тот замычал. «Живой?» — хмыкнул наш конвоир. «Слезай, приехали!» Толик застонал, завозился, попытался сесть. «Где? Куда приехали?» — переспросил он, слепо вертя головой. «Уже лагерь? Где мы?» Одну руку он прижимал к животу, другой тер лицо. «Приехали, приехали!» — весело подтвердил Гога. «И уже мне. Помоги ему!» Пока я возился с троячкой, камуфляжный достал из кармана яблоко и сочно им захрустел. «Хочешь?» — протянул он еще одну баркасу. Тот отрицательно мотнул головой. «Давайте вперед!» — скомандовал Гога невнятно. Когда я помог Толику, тот почти висел на мне стать на землю. «Куда?» — не понял я. «К воде?» — к воде легко подтвердил Гога. «Сейчас паром прибудет!» Я взял бродягу под руку, и мы подошли к самой кромке болота. Было до звона в ушах тихо, и ни плеска, ни шелеста, ни кваканья. «Что происходит?» — не унимался Толик. Он все время пытался обернуться на ходу. «Где я? Кто вы такие?» Огрызок яблока просвистел у моего уха и плюхнулся в воду. Осознание того, что вот-вот произойдет, пришло ко мне одновременно с двумя, почти слитыми щелчками предохранительной за спиной. Я машинально потолкнул троечку вперед. Тот по инерции пробежал несколько шагов. Споткнулся, рухнул мутную трясину. Не успел я последовать за ним, как сзади застучали автоматные очереди. Три пули ударили мне в спину. Четвертая, я уже падал в болото, насквозь пробил он голову. Я взмолился, чтобы тут оказалось достаточно глубоко, и мои молитвы были услышаны. Снизу пахнуло холодом черная бездна омута. Мутная вода сомкнулась за спиной. Скрыла от солнечного света, но не от пуль. Еще две настигли меня. Одна разорвала ухо, другая перебила левую руку. Рядом дергался тоже раненый Толик-троячка. Погружение было для него неожиданностью. Он не успел глубоко вдохнуть, и теперь пытался всплыть. Я схватил его за широкий армейский ремень, придержал, получив локтем в лицо. Вода стала рыжей от нашей крови, а на берегу и не думали успокаиваться. Снова глухо застучали автоматы. «Вот и все», — подумал я, ожидая, когда же начнет угасать сознание. Было больно, отчаянно хотелось дышать. Рядом корчился тонущий бродяга. Я почувствовал, что он вот-вот сдастся и наберет полные легкие болотные жижи. Попытался, была не была, вытолкнуть его на поверхность. Но троячка намертво вцепился в мою руку. Пришлось и самому грести навстречу солнцу, теряя остатки сил. В этот момент над нами промелькнула чья-то большая тень. Вода вокруг вскипела. Раздался яростный рёв. В ответ автоматы будто взбесились, выдав подлиннющие очереди. Когда я таки вынырнул, вокруг меня вились воздухе и лупили о поверхность пенившейся воды, похожая на водоросли, толстые и тонкие щупальца. Казалось, их было тысячи. Несколько штук тут же прилипли к моим рукам и спине. И не успел я осмотреться и надышаться таким вкусным воздухом. Меня вдруг рвануло и снова понесло куда-то в болотную бездну. Хорошо, я как раз вдох успел сделать. Скорость движения была такая, что у меня голову подбородком прижимала к груди. После обращения через пару секунд я уже не понимал, где вверх, а где низ. Поэтому, когда меня выбросило на поверхность, я не сразу понял, что лечу над водой. Лишь грянув на берег и пропахав по траве метров пять, до меня дошло. Суша. Рядом грузно рухнуло тело несчастного Толика. Он тут же скрючился, держась заторчевший из живота обломок колючки и громко заскулил. «Это что же выходит-то? Липучка, он же дермомет! Нас спасла, что ли? Чудные дела твои, господи!» Болела простреленная голова, узвеченное ухо, рука, спина. Я попытался сесть, но в руках и ногах была такая слабость, что не получилось даже пошевелиться. Поэтому я только мог наблюдать, как ко мне приблизились детские ноги, обутые в поношенные сандалики. «Опять вляпался!» – услышал я знакомый голос. Генка, он же Колька, он же Санька присел рядом, заглядывая мне в глаза. «Эх, не терпится тебе на тот цвет!» – сказал он со вздохом. Мальчик порылся в карманах своих шорт. Достал из одного крохотный пузырек с содержимым насыщенного темно-синего цвета. Колпачок на пузырьке заканчивался эдакой пипеткой. «Генка, пускай он все же будет Генкой!» Приоткрыл мне рот и капнул в него несколько капель своего снадобья. Рот, затем гортань и желудок обожгло так, будто в них влили кипящий свинец. перехватил он дыхание, в глазах потемнело. Окружающее пространство поплыло, теряя очертания, и вдруг навелось на такую резкость, что у меня заслезились глаза. Рывком вернулась ясность мышления. Мышцы все до одной снова были мне послушны. «Ранен? Кто? Я?» «Да привяжите кольца к небу и земле и дайте их мне!» Я без малейшего усилия сел и осмотрелся. Из отверстия в правом виске потекла и тут же свернула, запечатывая отверстие струйка крови. Слева, сколько хватало взгляда, тянулось знакомое болота с редкими почерневшими деревьями. Справа возвышался берег, поросший кустами и а далее стояли высокие сосны. «Этот ранг», — пояснил мальчик. «Его действие хватит ровно на час. Потом действие начнет ослабевать». «И еще через полчаса ты снова и пальцем пошевелить не сможешь. Так что хватай своего ученого и тащи в ту сторону». Генка махнул вдоль берега. «Там за кустами дебаркадер Доктор. Он поможет». Продолжил он. «Что ж, ему не копнешь своего транка?» Спросил я. «Ему нельзя», — сказал мальчик и достал из кармана новый пузырек. На этот раз мутно-желтым содержимым. «Скажешь Кораблеву, чтобы дал ему вот это. Три капли». «Как перестанет тошнить кровью, еще две. Понял?» Я кивнул головой. «Тогда ступайте», — сказал Генка. «Время дорого». Я перехватил руку Толика через плечо, обхватил его за талией и поволок в указанную сторону. «Стой!» — вдруг окликнул меня мальчик. Он догнал меня, немного поколебался, но все-таки спросил. «Почему они вас стреляли?» Я криво усмехнулся. «Какой же ты, по сути, пацан, как бы ты ни пыжился!» «Потому что им за это ничего не будет», — ответил я и потащил троячку дальше. И проснулся. «Ничего себе сон! Дождь закончился. В каюте пусто». Я встал с кровати и потянулся. Однако выспался. «Интересно, сколько здесь я пролежал?» Выглянул в коридор. «Кораблёва нигде не было видно. Наверху с артефактом водится. Вот нечего ему делать». Я вышел наружу и глубоко вдохнул влажный воздух. На носу, свесив ноги за борт, сидел Генка. Одет он был в прозрачный целлофановый дождевик с капюшоном. В руках держал пластиковую телескопическую удочку. Рядом стоял его верный фонарь. Стекло в фонаре было склеено скотчем. «Клюет?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Да какая тут рыбалка?» — махнул рукой мальчик. «Одни лягушки». Я глянул на воду. Тоненький красный поплавок стоял неподвижно. Голову вдруг пронзила резкая боль. Я схватился за висок. «Шрам. Вроде не было никакого шрама». Вдруг вспомнился сон. гого молчаливый бекас, расстрел. Снова потрогал шрам на виске. «Так это на самом деле было?» Мальчик косо на меня взглянул. «Нет». Я с облегчением выдохнул, но Генка продолжил. «Это с тобой еще будет? Возможно, тебе решать». Я помолчал, пытаясь понять, а мальчик продолжил, меняя тему. Ты кораблеву не увози отсюда. На Янтере ему теперь жизни не дадут. Пусть он пока здесь побудет. А здесь он что будет делать? Спросил я. Где жить? В гнилье этом? Питаться чем? Лягушками? Этот дебаркадер раньше принадлежал Чернобыльской эпидемстанции Он, по сути, плавучая лаборатория для анализа подконтрольной акватории. На втором этаже полно всяких спиртовок, реторт и прочих научных штуковин. Я, как показал их Кораблёву, так он про всё забыл. Возится теперь, колбы до дыр протирает, да план опытов составляет. А с едой? Ты ему пока поможешь. Генка вынул из кармана шорт и протянул мне предмет, похожий на искусственный глаз. «Это проектор», — сказал он. «При активации показывает 17 минут произвольно выбранного прошлого точки активации. С привязкой, естественно. Нафига вам в пустоту пелиться?» Радиус перспективы 240 градусов. Глубина при отсутствии препятствий – полтора километра. Разброс от одной до полутора тысяч лет от текущего времени. «А как его активировать?» – спросил я. «Я к тому, что если на интерес просят «А вот не скажу», – ухмыльнулся Генка. «Пусть ваши умники сами репы почешут. До дальнейшей перспективы возьмешь у кораблева записку, чтобы выдали тебе в пользование гроб. Будешь в нем покойников сюда и на янтарь возить». Все лучше, чем на коротком поводке у ломти сидеть. Я подумал и согласно кивнул. «И еще», — сказал Генка, снова порылся в кармане шорт. Бездонный он, что ли, у него. И протянул мне булавку с красной бусинкой на конце. «Возьми. Если еще раз норовешь на тех, кто захочет тебя расстрелять, воткни ее в землю. Да каблуком поглубже. А сам беги оттуда. Минуты где у тебя будет». «Так мне не дадут убежать», — хмыкнул я. «Ты не понял». «Это у тебя будет две минуты, а у твоих расстрельщиков секунд пять, может, семь. А потом им не до тебя станет». «В смысле?» «Не понял я». «А вот воткнешь — увидишь». «Ладно». Генка резко подсек ундочку на конце которой был не крючок, а что-то похоже на надрайный медный пятак. «Пошли к Кораблеву, а то он сейчас огонь трением своих пробирок добудет. Дебаркадр спалит». И мы пошли к Кораблеву. И чего мы тут торчим? Утром бы вышли, давно бы в лагере были. А с Ленчиком как? Здесь бросим? Нет, блин, давай рядом ляжем и сдохнем за компанию. Ты, муха, не жужи. Киров сказал ждать. Значит, будем ждать. Так время идёт, не дай бог, выброс грянет. Не мельтеши, к обеду двинем. Сдаётся мне, гробовщик по его душу пожалует. Какой гробовщик, это же сказочка! Типа ездит по Зоне эдакий мутант, как по Бродвею, и гроб с собой возит железный. Ну ты дятел! Никакой он не мутант. Точнее, мутант, конечно, но не совсем. Это был такой бродяга в западном лагере по кличке Молчун. Он в Зоне душу продал в обмен на три везения. Первое везение использовал, когда он в поиске на засаду южных нарвался. Семь человек и все с волынами. А у западных на двоих один ржавый Макарыч который неизвестно, стрельнет ли в следующий раз или клина поймает. И что ты думаешь? Напарника в решето, а умолчана не царапины, и семеро южных в повалку лежат. До этого оружия отродясь, в руках не держал. И семь выстрелов, семь покойников. У кого в сердце, у кого в башке дырка. И что? Даже следствия не было. А зачем, если и так все ясно? Двое семерыми разве бы стали бодаться? Киров порычал да успокоился. Это еще при покойном Дятлове, кураторе западных было. А тот, пока в автомобильную аварию не попал, своих в обиду не давал. Но вот второе везение Молчун спалил, когда в склеп попал. Это такая редкая аномалия. Поганая, слов нет. Вляпаешься в нее, и тут же натуральном могилей окажешься. И не в гробу с крышкой, и венки, и цветы, и все дела. А просто забросить тебя метр на три под землю, и поминай как звали. Вот и прикинь, шла тройка... Три живых души, и вдруг хлоп, будто воду, и только три могильных холмика. «Жуть какая, дядь Коля, а дальше чего?» Вот тут у Молчина второе везение распечаталось. Выбрался он из-под земли, кинулся своих напарников раскапывать. «Да куда? Там опоздал!» Задохнулись. Тогда Молчин мобилу из кармана достал и приятелей своих напоследок сфотографировал. На злозоне знал, после этого не достанутся ей души умерших. Но зона ясное дело не простила. Она за заменьшая карает так, что смерть радостью покажется. А тут такое. И вот, когда Молчун уже в лагерь возвращался, накрыла она его внезапным выбросом. Причем, как загрохотало, был он в чистом поле. ни тебе домика, а не поганой канавки. Присмотрелся, что за диво. На пригорке гроб стоит. Да непростой, железный. Он бегом туда. Открыл. «Пустой. А небо уже фиолетовое, вот-вот начнётся к Что делать?» Пришлось ему в находку свою улечься. Хоть какая защита до последнего везения использовать. Так что выжил, хоть и перекрутило его выбросом чуть ли не на выворот. Ходить ему нынче трудно, так зона ему повозку, в которой две псевдоплоти запряжены, выделила. Теперь он ей на ну, вроде золотаря служит. Ездит до аномалии от нашего брата, прочищает. Тела на телегу свою накладывает и кого-то куда-то увозит. Кого к ученым на янтарь, а кого к слепому доктору на болото. Кстати, гроб тот железный молчан не бросил. Собой возит. Вдруг снова выброс. Ну и если кто-то живой, ему попадется. К примеру, не до конца какого бродягу аномалия уделает. Гробовщик его в свой гроб помещает, чтобы, значит, живым довести до места назначения. Потому как конструкция у того гроба особая, помереть не дает а я вот слыхал что грешников тех кто напарников в беде бросил или молодого в аномалии подтолкнул для забавы сам знаешь какие сволочи на свете встречаются так вот такие гробовщи к самому саркофагу отвозят потому и зовут его еще саркофаггер брешешь ты все колян все знают что саркофаггер это волки с колючей проволоки до сетки рабицы спплетенной стеккловатой поганой набитой он это да мертвых а когда и живых из тех кто ослаб Своими колючками цепляет и к сарафагу оттаскивает. А за это монолит ему жить позволяет. «Это еще кто из нас, муха, брешет? Твоего волка кто видел? А я, гробовщика, как тебя сейчас, в прошлом поиске у поворота на Романовичи. Едет себе по дорожке две псевдоплоти у него в упряжке. И аномалии не указ. Жека-трепач по его следу идти предложил. Мол, мимо всех бед проскочим. Слава богу, он говорили, дурака. «Дядь Коля!» А зачем он, бродяк, саркофагу возит? А, никто точно не знает, Тоха. Некоторые говорят, монолит их душами питается. Причем живых он особо с удовольствием употребляет. А как нажрется, из-под земли вылезет, на да крышку саркофага как шапку себе на голову нацепит. И настанет у для всех час скорби и доблести. Толика-троячку я нашел в дальнем углу заброшенного цеха на окраине Бураковки. Он лежал, скрючившись у штабеля, почерневших от времени досок. Споры черного бамбука дали побеги, прокдув изнутри его живот, ближе к левому боку, но он все еще дышал. Я осмотрел тело бродяги. Шип пока был только один. Дикий Митяй, стоявший рядом, виновата, выдохнул и сказал. Говорил же ему, на день противогаз. А он дурачок маску напялил, а фильтр скрутил до половины, чтобы лучше дышалось. В комбикорм подтвердил стоявший за спиной ребой Он был старшим тройки и, похоже, сильно переживал из-за Толика. Зелень майская. Сказок начитался. Пух желтый цыплячий. Крутым сталкером себя вообразил. Я достал из рюкзака ветошь. Накинул на мата черную колючку и резким движением сломал шипу самого основания. Толик резко открыл глаза и вскрикнул. Закашлялся. Из его рта по щеке побежала дорожка крови. Полученный сверток я спрятал в рюкзак. Костик проводил его алчным взглядом. «Ты куда его?» Заискивающе спросил Рябой. «К учёным или к слепому доктору на болото?» «К доктору». Коротко ответил я и взвалил неожиданно лёгкое тело бродяги себя на плечо. Торячка то ли громко выдохнул, то ли застонал. Неведомый приборчик ПДА на его руке пискнул. «Вот и хорошо», — закивал Рябой. «Скажу в лагере, чтобы его пока с не списывали». Я захромал к выходу из цеха. Руки Толика безвольно били по моей спине. Обогнавший меня рябой предупредительно отворил и придержал скрипучую перекошенную дверь. Снаружи было солнечно. У распадающегося на куски бетонного забора потрескивало малое электро. Ржавый остов трактора все так же бодал бампером землю. На покосившемся столбе лэб качалась ветромжавая табличка «Не влезай». Костер, который развели костики, рябой уже больше дымил, чем горел. На большом плоском камне чернила копотем большая, наполовину выкипывшая кружка воды. Рябой вдруг догнал меня и решительно тронул за свободное плечо. Я обернулся на ходу. «Продай колючку!» — попросил он, сам перепуганный своей наглостью. В глаза он мне старался не смотреть. Я перевел взгляд на Костика. Тот смотрел на меня с надеждой. «Что дашь?» — спросил я, даже не сбавляя шага. «Есть полка колбасы, хлеб, чай, шоколад». Стал перечислять Рябой си рядом. «Водка!» «Десять патронов к ПМ», — понесив голос, добавил Костик. «Выручай, гробовщ...» Продолжил было он, и тут же получил локтем под дых от старшего. Я остановился и смирил бродяг взглядом. «Не сердись на него», — сказал Рябой бледнее. «Мы пустые почти. А Киров падла. Требует, чтобы порожняк держали в штрафных изоляторах на третьей пайка. Уже избу выбрали и колючей проволокой обмотали. Окна заколотили». «И охрана из актива, суки!» Добавил Костик севшим голосом. «Так как? Обмен?» Спросил Рябой. «Нет». Отрезал я. «Ломать зашип шип черного бамбука даст больше. А эти?» «Не пережить им этой ходки». Я присмотрелся. «Ну да, спящая карусель, будь она неладна. И хоронить нечего будет». Аккуратно положив Толика в саркофаг, я закрыл крышку. Потом порылся в своем рюкзаке. Достал из него кулек из вощеной бумаги с алым жемчугом, взвесил на руке, грамм на триста потянет, и протянул его рябому. Колбаса, хлеб, чай, шоколад. Назвал цену я. То, что они к вечеру помрут, еще не повод их грабить. Рябой кивнул Костику, и тот метнулся к рюкзаку у костра. Мелькнуло и пропало видение. Два мертвых тела, одно из них Костик. Кровавый отпечаток ладони на верхнем клапане моего рюкзака. Даже не думай. Сказал я Рябому, и сам сдохнешь, и напарника сольешь. Все мы немощны, ибо человечны суть. Пробормотал тот, бледнее, и дрожащей рукой принял кулек. Вот-вот, Борис с искушениями Рябой. Ухмыльнулся я, взял принесенный костиком пакет с продуктами, положил его на возок рядом с гробом. Позвоночник вдруг пронзила такая сильная боль, что я чуть не застонал, медленно дохромал до костра и присел на кучу щебня, сейчас отпустит. Рябой рядом переминался с ноги на ногу. «Есть шансы, что Толян выживет!» — спросил, наконец. «Был он, что называется, оболочкой. Выпить, морду набить, пойметь такую же, как и он пропитую шалашовку. Пока жил семей, все косился на подраставшую ночь, но решимости не хватило. Когда жена ушла, в течение года потерял работу и пропил квартиру. Когда его привезли сюда, он уже не человек был. Так, набор рефлексов. И вот надо же!» Сдружился с Толиком, заботился о нём. Даже жизнью рисковал ради нового друга. «Не знаю», — ответил я и пожал плечами. Не рассказывали же ему историю Рубика Багдасаряна из северного лагеря. Он во время поиска в районе Черевачи тоже получил дозу спор черного бамбука. И пустили те споры корни прямо у него в башке. Другой бы тут же помер. А Рубику только на пользу пошло. Ни с того ни с сего вдруг проявились у него такие математические способности, что стал он выброс предсказывать не хуже ученых-умников, а те завалили Кирова требованиями отдать им этого бродягу для потрошения. Тем бы и кончилось. Но Багдасаря на досуге написал две аналитические записки, в которых предсказал Банковский о следном и политический кризис в течение ближайшего месяца. Все сбылось до последней запятой. В результате мозг Рубика ученым не достался. в Ведя исключения ему было дозволено покинуть зону и стать ведущим аналитиком в одной из закрытых институтов. Закончилась эта история трагично. Полгода спустя Рубик пришел на работу с поясом шахида. Взрывом снесло два этажа. погибло уйма народа. И какого? После этого выход кого бы то ни было, побывавшего в зоне за пределы кольца оцепления, был настрого запрещен. Телега, которую тащили мелкий и здоровяк, не спеша катила по грунтовке. За моей спиной тряси на ухабах саркофаг, он же контейнер. Он же в простонаречии «гроб-крустальный» или «просто гроб». Сквозь текстолитовое окошко гроба виднилось перекошенное лицо только троячки. Минули Иванцевичи. Прямо по курсу распластался перекрёсток. Я притормозил, вспоминая, огляделся. Вон он, тот ельник, в полукилометре ветками шевелит. Пробормотал. Налево поедешь, убитому быть И повернул направо. Объезд занял лишний час тряски по пыльной грунтовке. Но вскоре грунтовку сменила сырая лесная дорожка. Потом еще полчаса по сочащемуся водяным лужицам топкому бережку. И моему взору во всей красе пристал дебаркадер Жилище слепого доктора. А вот и сам Кораблев. Сидит, ноги за борт светил. Курит до воду, поплевывает. Правда, уже не слепой. Я присмотрелся. Он что, глаза кровососу себе пересадил? В «Вот Заметил меня. Бычок опалубу железную пригласил. Да, в коробок пустой поместил. Очень он до экологии бережливый. Что привез? Это он мне вместо «Здравствуй». Ничто, а кого. Поправил я его. Бродяга споры черного бамбука подхватил. «Сегодня кто, а завтра, глядишь, он уже что?» Борхл Кораблев и крикнул. «Афанасий! Прими!» С дебаркадера спрыгнул и поскакал на четырех конечностях снорк. Как только этот умник его приручить смог. Хоть Афанасий ни разу не делал в мою сторону никаких поползновений, всякий раз меня при встрече с ним дрожь бросает. Подскочив к телеге, здоровяк и малой шарахнули в сторону. Сторг деловито свалил дробь себе на плечо. И уже на двух ногах засемнил одибаркадр по самодельным деревянным сходням. «Готов операционно крикнул Кораблёв ему во вслед. Я подошёл к доктору, присел рядом. Тот -то молча протянул мне пачку кэмала. Я достал одну, прикурил и спросил. «Чего без настроения?» «Да, приходила тут делегация на днях!» — буркнул Кораблёв. Все себя в камуфляже, калашами обвешенные. Приблуды в ушах торчат типа рации. Приглашали на большую землю. Мол, премию мне выписали в придачу к медали за заслуги во всю грудь. Вежливо приглашали? – спросил я. Пока вежливо. Только знаю я их награды. В комнату с мягкими стенами пока не расскажу, что знаю. А потом выпотрошат и опилками набьют. Гляди, народ, мутан чернобыльский неопознанный. Ещё и деньгу зашибать моей тушкой будут. А если снова придут и уже невежливо попросят? Охреным!» Усмехнулся болотный доктор. «Тут неподалёку. Выводок липучек обитает. Я вожаку занозу из глаза вытащил. Договорился, чтобы никого чужого не пускали. Я же проехал», — сказал я. «Тебя я им показывал», — махнул рукой Кораблёв. «Так что не бойся. Тут тебя никто не тронет». Наоборот, прикроет, если что. Он погрозил берегу кулаком. «А остальным? Шиш с маслом!» «Слышь, гробовщик, знали бы эти уроды, что вокруг крутятся, подслушивают, да подсматривают, что у меня есть, они бы не в Киеве. В Стокгольме мне бы премию вручали. На карачках бы сюда приползли, смотри!» Он достал из нагрудного кармана фиолетовую жемчужину и на ладони показал мне. «Это таблетка бессмертия. Подправляет генетический код». Каждые одиннадцать лет организм, каждая клетка каждого органа полностью омолаживается. Принял? И будешь жить вечно. Если, конечно, не убьют. Или от болезни не загнешься. Круто, — сказал я равнодушно. И чего? И ничего, — сник кораблёв Теперь осталось найти человека, которому можно было бы эту таблетку вручить. У тебя никого на примете нет? Я отрицательно помотал головой. «Вот и у меня тоже. Никого», — по слогам сказал ученый. Он стряхнул таблетку с руки, и она, булькнув, скрылась в бурой болотной воде. «Ну, а если лягушка какая-нибудь сожрет?» — спросил я. «Околеет», — ответил болотный доктор. «Ну, а если выживет?» «Бессмертная лягушка не самый плохой вариант. Как считаешь?»